Глава двадцать четвертая. «Неожиданно или я попала?» «Хочешь удивить человека? Сделай то, что никто от тебя не ожидает». Слова автора. Юля Агнес. Ужин в тот вечер завершился на приятной ноте. Мои слова, как и объяснения насчет запретов, были приняты. И экскурсия в один из домов терпимости для Рози все же состоялась. Банальная психология в этом мире действовала безотказно. Рейган тоже со мной согласился и уговорил родителей, как и выделил из своего плотного рабочего графика для сопровождения своей сестры один день. Все было чинно и благородно, чтобы не сломать веру в хорошее у девушки на выданье. Да и в домах, пока находились только девушки и слуги, занимались последними приготовлениями. Для открытия У нас было все готово, но я не решилась бежать впереди паровоза. Знаменательный день был назначен после дня рождения императора. Пока же все еще велись работы по обустройству отдельных комнат и залов. Нейна под моим руководством доводила дело до ума, подбирая ткани и расставляя мебель. «Тут у вас теперь все по-другому», признался Рейган, когда экскурсия уже подошла к концу – И мы с ним остались наедине за чашкой чая, что подали ко мне в кабинет. Рози увела с собой Нейна под предлогом показать девушке более удобное нижнее белье, позаимствованное мной из земли. На здешние панталоны без слез взглянуть было невозможно. «А вы часто бывали здесь?» Пряча взгляд за чашкой чая, поинтересовалась я. от чего то мысль об этом больно кольнула в сердце. То это, если не ревность с моей стороны? И почему с каждой встречей мне хочется видеть дознавателя все чаще и чаще? Я даже Рейзору запретила что-либо говорить про Рейгана, хоть дворецкий и не одобрял мой выбор. Только по долгу службы. Я все же взглянула на мужчину и поймала его лукавую улыбку. До императорского бала оставалось всего ничего, и с каждым новым днем я нервничала все больше и больше. Меня не могли отвлечь даже встречи с дознавателем. Точнее, целомудренные прогулки в присутствии его сестры. Рози была рада новому другу в моем лице, но я не считала себя достойной для этой роли. Но ни супружескую пару Вертовски, ни Рейгана ничего не смущало. И я тоже выдохнула, давая себе хоть немного расслабиться в приятной компании. Тем более Рози не докучала ни мне, ни брату. Скорее, она просто отводила себе роль компаньонки, чтобы мы с Рейганом могли пообщаться наедине. Дознаватель был хорошим экскурсоводом. Мне нравилось его слушать, гуляя с ним под руку не только по парку, но и по столице. За те дни, что я была на прогулке с ним и Рози, узнала для себя больше нового, чем за все время пребывания в этом мире. Заодно я стала частым гостем в доме родителей Рейгана, несмотря на мою деятельность». Вы хорошо влияете на Рози? Признался мне Рейган в один из вечеров, когда я снова была приглашена к ним на ужин. Каждый раз дознаватель сам лично заезжал за мной. Это не могло не радовать. И в этот раз в карете мы были наедине. Просто не нужно родным многое запрещать. Пусть пробуют все неизведанное и то, что их так тянет. А нам остается быть только рядом, чтобы не дать им опорочить свое имя. Их интерес... Вскоре угаснет, и все они со временем угомонятся. Вспомнила я свой опыт знакомства с сигаретами и алкоголем. Родной отец не запрещал мне, как и не ругался, когда я впервые заявилась домой после вечеринки у одноклассника в нетрезвом состоянии. Мне просто объяснили, что со мной может приключиться, и строго-настрого наказали всегда звонить ему в случае чего, чтобы папа мог меня встретить». Также отец сам лично дал мне попробовать сигареты под его строгим контролем. Лучше при мне и нормальные, чем в подворотнях и неизвестно какие. Был его ответ на причитание матери. Но мне не понравился первый опыт курения. На языке щипало, в глазах появились слезы. Закашляла так, что подумала, что скоро легкие выплюну. И больше я ни разу после уже не притрагивалась к сигаретам. Даже на курящих парней смотрела скептически. «Как там говорят? Нет желания целоваться с пепельницей? Откуда вы так много знаете?» И взгляд мужчины такой настороженный. «В монастыре мы не только молитвы учили. Там была обширная библиотека, и настоятельница не была против, если в свое свободное время мы заглядывали туда и проводили его за чтением. Соврала я» все равно никто не сможет проверить. Ведь путь мужчинам в женскую обитель был заказан. Если только не магия дознавателя. Дальше наш путь до особняка Вертовских прошел почти в полной тишине. Рейган продолжал изучать меня, но больше ни о чем не спрашивал. Мною тоже не осталось незамеченным, что и на мужчине был совершенно новый костюм. С чего бы вдруг? Но эта мысль в моей голове закрепиться не успела. В какой-то момент что-то пошло не так, и карета резко остановилась. Возница что-то кричал, пока я возлежала в объятиях Рейгана. Реакция у дознавателя была что надо, и он успел меня перехватить до того, как мое лицо оказалось в опасной близости от пола кареты. Близость на нас действовала не так, как на других, если в других парах, «Мужчина, окажись в такой неоднозначной ситуации, давно бы припал в жарком поцелуе к губам своей спутницы», то Рейган не торопился переступить эту черту. Когда я уже сама была готова решиться на тот самый отчаянный шаг, двери кареты распахнулись, и нам пришлось резко отпрянуть друг от друга. «Не серчайте, лорд-дознаватель!» Из переулка неожиданно выскочили верхом и подрезали. Пришлось резко притормозить оправдывался возница, на что Рейган только махнул рукой. Мы продолжили путь дальше. Только вот мужчина не сразу повел меня в гостиную или в столовую на ужин, как мы оказались в их доме. Да и никто из домашних нас не встречал, как обычно. Даже Рози ниоткуда не выбежала. Это тоже показалось мне странным. Мы свернули в коридор, что ранее мне был незнаком, хотя в доме Вертовских я побывала достаточно раз. И мой страх тут же был замечен. «Не волнуйтесь так, леди Агнес. Вам понравится то, что я хочу вам показать». Рейган сжал мою ладонь на своем локте и раскрыл передо мной двери. «Что-то похожее со мной уже происходило, но мои страхи были напрасны. Двери распахнулись, и я оказалась в оранжерее. Не удержалась и ахнула от открывшейся передо мной картины». Был почти конец осени. Вот-вот в свои права должна была вступить зима. А я видела буйную зелень и яркие цвета. Нравится. Рейган стоял немного в сторонке и наблюдал за моим изумлением. Слов что-то ответить не находилось. И я просто кивнула. Затем шагнула вперед. Вспомнила, как мы в детстве ходили с экскурсией в ботанический сад. Но она не шла ни в какое сравнение с тем что я наблюдала прямо сейчас. Буйство красок поражало. Мне так и хотелось коснуться каждого цветка, вдохнуть их аромат, но Рейган не дал мне такой возможности, заговорив. «Когда я впервые встретил тебя, Агнес». Мужчина смотрел в сторону, не на меня, и теребил пуговицы на своем новом костюме. Было видно невооруженным взглядом. Рейган волновался, что наводило меня на определенные мысли. «Неужели?» «Сперва подумал, что ты коварна, хитра и что стоит тебя остерегаться. Только меня все равно тянуло к тебе, будто на свою погибель. И стоило узнать тебя поближе, понял, что такой девушки, как ты, я еще не встречал. Теперь же я начала нервно перебирать пальцами. Агнес». Дознаватель подался ко мне. «Я не умею говорить красиво. Да, видит Бог, Кавалер из меня тоже не неважный. Но мне хочется верить и надеяться, что ты поймешь меня и на мою откровенность ответишь такой же откровенностью». Дознаватель, казалось, мучительно улыбнулся, но его взгляд оставался откровенным, искренним и излучающим нежность в мой адрес. Голос мужчины хоть и дрожал, но одновременно с этим звучал твердо и уверенно, рождая во мне желание прижаться к его груди. «Мне не подобрать точных слов, чтобы описать все чувства, что рождаются внутри». Рейган положил руку в район сердца. «Но они есть и только разрастаются, как паутина, и только ты можешь повлиять на них». На этих словах Мак дернулся и откуда-то со стороны вытащил букет цветов. Бутоны цветов были очень похожи на перевернутые сердца. «В нашем мире есть поверье» что Сирелисы выросли на крови девушки в знак взаимной истинной любви. Два друга не поделили девушку, которая выбрала только одного из них. И она защитила своего возлюбленного от его же друга и его зависти, и вместо него дала убить себя. Если чувства взаимны, то цветы не завянут и будут радовать пару годами. Рейган замолчал и выжидающе смотрел на меня. Я же не знала, что и сказать в такой момент. Ладно бы он протянул мне кольцо и спросил, согласна я стать его или нет. Но ни кольца, ни перстня, что передавалось из поколения в поколение от отца к сыну. Или же в их мире было принято делать предложение руки и сердца букетом цветов? И могла ли я подумать или представить себе, что сегодня со мной произойдет такое? Извини, забыл. Мужчина сунул мне в руки цветы, а сам всполошился, что-то выискивая в карманах. «Вот, теперь все как положено». Выдохнул он и резко упал на одно колено, одновременно с этим протягивая мне к кольцо. «Агнес, я прошу тебя стать моей с этого момента и до конца наших дней». Слова дознавателя прозвучали немного странно, да и самого признания в любви не было. Но так ли важны эти самые заветные слова, если поступки подтверждали его чувства? Он поверил мне. Не раз помогал, несмотря ни на что. Про себя и свои чувства к магу я уж лучше промолчу. Отмахнувшись от мыслей, заметила, что взгляд Рейгана поменялся. Видимо, я слишком затянула с ответом, пока он корячился передо мной на коленях. Я... Но мне не дали озвучить свой ответ. Дверь в оранжерею приоткрылась, и внутрь просунулась голова Рози. Уже все? Возможно поздравить? Я прыснула от смеха. Рейган же лишь обреченно выдохнул. Но и сама девушка ойкнула, увидев незавершенную церемонию предложения руки и сердца, и поспешно закрыла дверь. Я же еще раз улыбнулась, и все внимание обратила на мужчину, который все еще ждал моего ответа: Согласна! Выдохнула. И сама тоже опустилась на колени, чтобы смотреть мужчине в глаза вровень, а не сверху вниз. Заодно протянула руку, чтобы кольцо уже оказалось на моем пальце. Не то, чтобы я так уж торопилась замуж, но на земле с этим вышла промашка. Да и те парни не так сильно западали в душу, в отличие от дознавателя. Рейган надел кольцо на палец, задержал свой взгляд на руке, затем взглянул в глаза. Больше слов между нами не звучало. Лицо мужчины стремительно начало приближаться. Да и я сама подалась к нему. Одновременно с этим рука мага скользнула мне на талию, прижимая меня к горячему телу дознавателя. Не сильно, мягко, но и достаточно показывая мне, что теперь хозяин положения он. Вторая же зарылась мне в волосы, оттянув голову немного назад. И Рейган припал к моим губам в напористой ласке. То ли нежность мужчины или же долгое ожидание этого момента вскружило голову посильнее крепкого вина. За считанные секунды я потеряла способность и мыслить, и дышать. И сколько продлилось безумие между нами, я не могла сказать даже примерно. Будь моя воля и желание, я бы и не прекращала мучительно сладкий момент и не вернулась бы в реальность. Но снова все решили за нас. Все прекратилось резко, когда где-то сбоку мы услышали голос Рози. «Теперь-то уже можно поздравить?» Законючила она. Рейган отстранился от меня. Удерживающие меня горячие ладони исчезли. Но я не дала возможности мужчине отодвинуться в сторону. Шагнула к нему и спрятала свое лицо у него на груди. «Теперь-то уже можно проявлять чувства». Со мной согласился и Рейган, приобняв меня. «Теперь можно», — проговорил он, разочаровавшись, что нас снова прервали.